Глава восьмая Два последующих месяца Амир с Бронфельдом были очень заняты. Дописывали Библию. Гуляли и трепались они теперь втроем редко. К таинству создания священных скрижалей Даниэль допущен не был. Ему поручили другую работу. Амир объяснил, что первым этапом внедрения цифровой религии занимается компания «Энады Ю», о которой Даниэль наверняка слышал. Её задача убедить мировую общественность в том, что виртуальная реальность может быть суперреалистичной и при этом гораздо привлекательнее настоящего мира. С этим игроделы справляются успешно. Теперь пришло время подключать следующий этап популяризацию идеи обретения божественной сути посредством оцифровки сознания. Этим и должен заниматься сейчас каждый желающий человечеству совершенствования. и процветания. Даниэль завёл видеоблог в интернете и, применяя свой богатый опыт, успешно набирал подписчиков. Поначалу эта деятельность вызывала у бывшего журналиста душевный дискомфорт. Раньше он занимался продвижением совершенно противоположных идей, но Очеповский убедил его в том, что шпион прежде чем получить доступ к стратегической информации, должен немало сделать на благо противника. Или, иными словами, чтобы превозмочь зло, надо стать его частью. Первой реакцией Даниэля на росказне о мира о вечной жизни был здоровый сарказм. Это была искренняя, правильная реакция. Если бы он отреагировал по-другому, вот это и было бы подозрительно. Чтобы втереться в доверие, ему нужно было перейти от абсолютного отрицания к принятию и подвижничеству. Причем постепенно. так, чтобы не вызывать подозрений. Малыш сделал это, разыграв своё преображение через общение с Лоло. Притворился, как будто поверил в её обезьяннее происхождение, а следовательно и в возможность переноса сознания на искусственные носители. Из разговоров с бывшей бонобо малыш много узнала о привычках и образе жизни карликовых шимпанзе, в частности о том, что Франц де Валь Главный специалист в мире по этому виду обезьян говорил: "Они ведут себя так, как будто изучали Камасутру". А в 2012 году получил Шнобелевскую премию за следующее открытие: бонобо могут распознавать членов своей группы не только по лицам, но и по виду анально-половой области. Постоянно дуясь в шахматы, малыш серьёзно поднял свой уровень в этой игре. Лоло тоже заметно поднаторела. научилась распознавать ловушки и перестала принимать в жертву все фигуры подряд. Соперничать с ней стало по-настоящему сложно. Малыш подозревал, что тот, кто изображал виртуальную обезьяну, стал пользоваться подсказками компьютера. И вот в конце августа его пригласили на некую встречу, которая, как он надеялся, должна была утвердить его положение среди провозвестников новой религии. Было жарко. Жара была такая, что казалось, домам было жарко, и окна были наглухо закрыты т irisами. Так здесь называют жалюзи, чтобы не пускать внутрь солнечный жар. Если прислушаться, в душном воздухе можно было уловить мерное электрическое гудение от работающих мозганов. Так здесь называют кондиционеры. Дома потели через их отводные трубки, из которых вода лилась прямо на раскалённый асфальт. ли камни мостовой, но в луже не скапливалось, испарялось мгновенно, и даже ветер с гор, слабый и ленивый, был горячим. Он как будто прогревался вея меж раскалёнными стенами Иерусалима. Малыш ехал на трамвае в старый город, где ему была назначена встреча. В трамвае было хорошо. Мозган фу рычал вовсю, приятно покачивало. В окне сменяли друг друга более или менее колоритные городские пейзажи. Так бы ехал и ехал хоть вокруг земли, лишь бы не выходить в эту гияну огненную. У входа в подземелья города Давида Даниэль встречал долговязый тип, которого нужно было опознать по жёлтой бейсболке. Что слышно о последнем заседании Кнессета, когда наконец примут законопроект о запрете курения в черте города, произнёс Даниэль пароль на иврите. Уже скоро Но курить запретят только по шабатам, услышал он отзов. Следуйте за мной. Тип нернул в арку с табличкой Система водоснабжения, тоннель Языки, ведущую в большой двор с навесом от солнца и скамейками под ним. На входе в подземелье контролёр отсканировал протянутый ему долговязым стрэтчер, сняв оплату за вход. Железная лестница привела в обширное помещение, из которого расходилось несколько путей. Провожатый Даниля выбрал тот, что вёл к системе водоснабжения. И минут 15 они спускались по разным лестницам: металлическим, деревянным или просто вырубленным в породе. В одном месте прошли по мосту с прозрачным участком над узкой вертикальной шахтой, ведущей в бездну. Ити по стеклу было жутковато. После чего очутились в просторной каверне. в которой группа туристов смотрела голографический ролик о том, как три тысячи лет назад строилось это подземелье. За каверной их ждала небольшая комната с одной стеной из металлической решетки, заросшей снаружи густой зеленью. От нее тянуло свежим воздухом, а сквозь листву просматривалось небо. Даниэль думал, что они уже глубоко под землей, Они на самом деле оказались в склоне холма под стеной старого города. В комнате висел плакат с текстом, предлагающим посетителям выбрать, каким путём дойти до Щиламского пруда: сухим или мокрым. Проводник велел Даниэлю снять обувь, и тот понял, какой из путей им предстоит. Сначала они почти по пояс оказались в бурлящей холодной воде. Поток вырывался откуда-то из-под земли и устремлялся в отьму. проводник включил фонарь. Они прошли по железной решётке, больно впивающейся в босые ступни, и оказались в тёмном коридоре с шершавыми стенами. Это очевидно и был тоннель языки. Сам тоннель оказался очень узким, двоим в нём было не разойтись. Течение здесь почти не чувствовалось, и прозрачная вода едва доходила до середины голени. После колючей решётки гладкое дно его было приятно. Они шли минут 20. Сначала потолок был в нескольких метрах над ними, но постепенно становился всё ниже, и в нескольких местах приходилось идти на полусогнутых ногах и ещё и наклонившись. Туннель извивался, как будто его строители не были уверены в выбранном направлении. Наконец проводник остановился. Он постоял, прислушиваясь, потом наклонился и погрузил руку в воду. Вверху на стене появилась горизонтальная трещина, из которой пробивался оранжевый мерцающий свет. Трещина стала расширяться вниз, скрежеща камнем о камень, пока не образовался дверной проём с порогом чуть выше уровня воды. Долгавязы выпрямился и сделал руками приглашающий жест. Даниэль переступил через порог и оказался в невысоком освещённом живым огнём коридоре. Проводник за ним не пошел. Он приказал. «Надень маску и иди». Снова наклонился и проем задвинулся. Даниэль бросил на пол сандалии, которые держал в руках, и вставил в них ноги. Достал из рюкзака черную балаклаву, натянул на голову и зашагал вперед. Факелы, прикрепленные к стенам, коптили и воняли, так что он невольно шел все быстрее и быстрее. Коридор окончился тупиком — Даниэль внимательно осматривал стены и даже ощупал их. Никакого намёка на кнопку или рычаг. Но тут стена с приятным рокотом сама поехала вниз. Даниэль оказался на пороге большого, вытесанного грубыми инструментами зала, метров 15 в длину и в ширину, и с потолком метров в 5. По периметру стояли напольные канделябры миноры, по семь масляных светильников в каждом. В них трепетал живой огонь. В отличие от коридора, пахло здесь очень приятно. Наверное, масло в светильниках было ароматизировано. В центре стоял трон, по-другому не скажешь. И канделябры, и трон благородно отблескивали золотом. На троне восседала мир. Перед ним, вокруг низкого каменного стола, по кругу были расставлены белые пластиковые стулья, на большинстве из которых сидели люди. Все это выглядело очень эклектично и напоминало заседание кружка анонимных алкоголиков, которое вел тип с манией величия. Странности с Борищу добавляло то, что все, кроме Амира, были в масках. К Даниэлю обернулись. Бэтмен, монстр-зомби, монстр-оборотень, просто какой-то монстр, пара карнавальных итальянских масок с длинными носами, кот или кошка и маскарадная бабочка с перьями. Амир указал ему на один из свободных стульев. С интервалами в 5 минут в дверь вошли ещё трое: Белый кролик, Монстр Клон и Сальвадор Дали. Над дверью располагался довольно большой монитор, на котором был виден коридор с факелами. Когда на пятачке перед дверью появлялся очередной участник маскарада, Амир впускал его. Где-то в подлокотнике его трона прятался рычажок для управления дверью. Когда все белые стулья были заняты, Амир заговорил: "Итак, господа, мы наконец в сборе. Позвольте мне начать. С вашей помощью наш мир должен стать родиной ещё одной религии современной, актуальной, наукоёмкой, с настоящим Богом, той, которая поможет человечеству сдвинуться с мёртвой точки". в духовном и технологическом развитии. Последователям этой религии не нужно будет корчить из себя святых. Они смогут быть самими собой, обычными людьми со своими слабостями и недостатками. Им не нужно будет соблюдать 10 заповедей, как у христиан, или 613, как у иудеев. Достаточно будет одной: приносий пользу обществу, не мешай жить другим, и будешь жить вечно. И никакого ада, ни при жизни, ни после завершения биологического цикла. Все вы попали сюда не случайно. На протяжении двух месяцев вы и еще сотни человек по всему миру занимались предварительным продвижением основ жизни. нашей религии вы новые 12 апостолов те, кто показал себя лучше всех в этом деле доносить до людей истину умеющие располагать к себе и вызывать доверие ещё 3 месяца будете вы возвещать миру о пришествии нового мессии и тот кто станет лучшим из лучших Тот первым среди всех людей за все времена существования человечества обретёт вечную жизнь. У нашей религии ещё нет названия. Оно будет образовано от имени того, кто победит в этом самом престижном состязании за всю историю, состязании за место Бога. Он сделал паузу. Апостолы зашевелились, задвигались. Никто из них, как и Даниэль, по всей видимости, не ожидал ничего подобного. Победителя определит количество подписчиков на его канале в интернете, продолжил араб. Всем будут выделены средства, достаточные для того, чтобы, не отвлекаясь на постороннюю деятельность, всецело посвятить своё время просвещению человечества вы вернётесь в свои страны и понесёте миру новую благую весть при этих словах в центре стола образовалось прямоугольное отверстие в которое снизу выехал золотой поднос с двенадцатью книгами на их кожаных чёрных обложках были оттиснуты надписи на разных языках на одной из них видимо предназначенный для Даниэля по-русски значилось новейший завет разбирайте приказала мир но прежде чем взять книгу нужно положить свою маску на стол тем самым подтвердив готовность участвовать в состязании в этом случае ваши лица станут известны без преувеличения всему человечеству Вам больше не нужна будет конспирация. Мы не играем в масонов или иллюминатов, но подумайте прежде чем принять это решение. Надеюсь, вы представляете, какие силы будут противиться пришествию нашего мессии. Если не согласны или боитесь встать на путь пророка, то уходите. Не снимая маски, все 12 масок легли на стол, и все книги были разобраны в течение минуты. Даниэль ступил в подземную реку, позабыв снять обувь. Заметил это лишь когда вышел из воды, и сандалии его стали издавать чавкающие звуки. И ещё он заметил, что рюкзачок с его экземпляром Новейшего Завета он несёт не за спиной, не на плече, а крепко объедими руками прижимая к груди